Глава 39. Новый мэр города Чикаго. На Оливера Марчбенкса, подающего надежды юнца лисьей породы, мистер Стимсон возложил ответственную задачу: уличить достопочтенного мистера Сласса в каком-либо предосудительном поступке. И мистер Марчбенкс раскапывал и разнюхивал до тех пор, пока не собрал достаточно данных, чтобы состряпать историю, которая могла бы навеки отравить жизнь мистера Сласса, если бы ему вздумалось стать слишком послушным орудием в руках врагов Каупервуда. Главным действующим лицом этого заговора явилась некая Клаудия Карлштадт, авантюристка И шпионка по призванию, веселая потоскушка и продажная душа, обладавшая большим житейским опытом и довольно приятной внешностью. Излишне говорить, что Каупервуд не входил ни в какие подробности, хотя один его снисходительный кивок привел в движение весь хитроумный механизм капкана, сфабрикованного для уловления достопочтенного. Чефис-Ласса. Клаудия Карлштадт, орудие соблазна, с помощью которого была уготована гибель достопочтенного Чеффи. Была высокая, стройная блондинка, еще довольно свеженькая, так как ей едва сравнялось 26 лет, и отличавшаяся тем бездушием и жестокостью, которые свойственны лишь самым алчным, И самым легкомысленным созданием, чтобы понять, как сложился такой характер, следовало бы познакомиться поближе с беспросветной нуждой южной холстецкой улицы, на которой родилась и выросла эта особа, заглянуть в одну из тех ветхих, вросших в землю лачужек, где оторванные ставни болтаются на одной петле, а перед окнами денный и нощно снует оборванный и вечно пьяный люд. В юности Клаудия привыкла бегать на угол за пивом, продавать газеты на перекрестке Холстед и Харрисон-Стрит и покупать кокаин в ближайшей аптеке. Ее рубашка и платьишко, рваные и замызганные, были самые, что ни наесть плохонькой материи, чулки все в дырках, открывавших глазу синеватую кожу тонких ножек, башмаки стоптанные, прохудившиеся, в непогоду всегда промокшие насквозь. Клаудия водила дружбу с целой ватагой отпетых сорванцов мальчишек с окрестных улиц. Она рано постигла искусство сквернословить и познала порог. Хотя, как это часто бывает с детьми, в душе еще не было развращена. В одиннадцать лет Сбежав из омерзительного детского приюта, куда ее поместили после смерти матери, она сумела разжалобить рассказами о своих злоключениях одну ирландскую читу, которая и взяла ее к себе в дом на западной стороне. В этом семействе были две дочери. Обе служили конторщицами в большом универсальном магазине. С помощью этих девушек Клаудии удалось стать кассиршей. Дальнейшая судьба ее была так же пестра и необычна, как и начало ее жизненного пути. Следует отметить, что природа наделила эту девушку довольно живым умом. Когда ей минуло 20 лет, она уже была обладательницей благодаря близкому знакомству с одним ювелиром, а также с сыном фабриканта обуви, обширного гардероба и небольшой наличной суммы денег. Вскоре некий молодой и весьма привлекательный член Конгресса, только что избранный от одного из западных штатов, пригласил Клаудию в Вашингтон для работы в правительственном учреждении. Новая должность требовала знания стенографии и машинописи, и Клаудия без труда усвоила все это. А затем один сенатор привлек ее к тому роду секретной службы, который не предусмотрен государственным бюджетом, но является весьма доходным для тех, кто им занимается. Там, где не помогал обыкновенный подкуп, пускались в ход кокетства и лесть. И Клаудии удавалось раскрывать немало секретов. Одно из поручений — разведать тайные финансовые связи некоего члена Конгресса из штата Иллинойс, привело Клаудию назад в Чикаго, где она свела знакомство с молодым Стимсоном. От Стимсона Клаудия узнала об интриге, которая плелась против каупервуда в финансовых и административных кругах города, и любопытство ее было сильно возбуждено. В Вашингтоне ей уже приходилось слышать кое-что о Слассе,